Глава 4 Как превратиться из кочевого народа в оседлый? Захват Эрец Исраэль. Эпиграф. Биутис или куипрокул негодис, патерна рура, бобус эксеркит суис. Блажен, кто далеко от дел людских, собственными валами обрабатывает свои наследственные поля. Гораций. Выше уже упоминалось о науке библейская археология, или иначе археология Святой Земли. Археологи вместе с историками кропотливо ищут вещественные подтверждения событиям, описанным в Танахе и Евангелии. Ученые работают по всему Ближнему Востоку, от Египта до Сирии. Именно благодаря этим людям был раскопан древний Иерихон. И было установлено, что город действительно брался штурмом с разрушением городских стен. И именно они раскопали все, что осталось от древнего Иерусалима, и показали нам город времен царя Давида. И именно они изучили набатейские города Негива и еврейский некрополь в Бей-Чи-Арин. Отношение евреев к этим раскопкам было различным. Как раз чуть более ста лет назад иудаизм окончательно раскололся на ортодоксальное, консервативное и реформистское направление, о чем у нас подробная речь впереди. Так вот, ортодоксальным евреям эти раскопки не нужны сейчас и не были нужны сто лет назад. Что значит доказывать правильность изложенных в Танахе исторических фактов? Бога проверять что ли? Евреи-реформисты из США построили в Иерусалиме археологическую школу и сейчас проявляют к камням интересы. Но сто лет назад им тоже было мало дела до раскопок. Зачем нам что-то исторически подтверждать, если мы и так все меняем? Вот если кто-то докажет, что царь Давид молился по-английски, или, скажем, учитель-праведник Гилель баловался с свининкой, тут мы, конечно, поддержим. А так нет. Именно консервативное движение во главе с американским раввином Шехтером оказалось в начале 20 века основной поддержкой библейской археологии со стороны иудаизма. Кроме того, Шехтер боялся, что христианские историки докажут по-своему. Другая проблема библейской археологии, как еврейской, так и христианской, и шире. Проблема всей археологии Ближнего Востока заключается в том, что долгое время в ней доминировал так называемый музейный подход. То есть археологи, сосредотачивались на поисках красивых, интересных, внушительных произведений древних, которые могут украсить залы музея. Всякая мелочь и обломки осколки, равно как и не впечатляющие развалины, часто оставались без внимания. А ведь именно по ним зачастую можно понять реальную жизнь древних людей и реальные события далеких лет. Кроме археологических фактов, у нас, разумеется, есть книга Иисуса Навинного, которую многие специалисты по Библии считают шестой книгой Пятикнижья Моисеева, упирая на сходство стиля и языка. Беда в том, что эта книга не записывалась по горячим следам кровавых событий, а составлялась примерно лет через 200 во времена Давида и Соломона, причем последние правки и уточнения в нее носились уже после падения Иерусалима в 587 году до новой эры. Именно после первого разрушения Иерусалима у священников появилась необходимость упорядочить старый религиозный эпос Израиля, дабы народ в изгнании не забывал своего славного прошлого. Как же сочетать и археологические находки с текстом Библии? По этому вопросу много было сломано копьев в жарких дискуссиях, пока наконец не успокоились высказыванием известного историка Роланда Дево чей афоризм всем понравился и запомнился. Археология не подтверждает текст, который есть, как он есть. Она может подтвердить только интерпретацию, которую мы этому тексту даем. Когда евреи захватили Ханаан? Действительно ли лилась кровь, или евреи мирно просочились в страну, размножились и выжили остальные народы? Так как таблички с боевыми приказами Иисуса Навина или, скажем, письменных свидетельств очевидцев разрушения Иерихона археологи не нашли, то они выводят время захвата земли из косвенных улик. Так ими выделен особый вид живых домов, который оказался специфичным для евреев. Теперь, если археолог раскапывает фундамент такого дома, он точно знает, что на этом месте жили именно евреи. С момента прихода евреев землю ханаанскую, которую они всегда называли Эрец Исраэль, и которая позже стала известна в мире как Палестина, евреи жили в четырехкомнатных домах. Структура еврейского дома, неизвестная ранее жителям Ханаана, была следующей. Дома обычно были прямоугольной формы. Вход ввел в центральную комнату или в небольшую прихожую, около центральной комнаты. В центральной комнате находился очаг, и если встать у входа, то направо, налево и прямо от центральной комнаты располагались еще три комнаты дома. Они использовали другое расположение комнаты. Например, дом мог представлять собой цепочку комнат, когда в самую дальнюю комнату попадали лишь пройдя все остальные от входа. Соответственно, когда археолог находит фундамент еврейского дома, он точно знает, что на этом месте, В определенное время евреи уже жили. Но как же происходил сам захват Ханаана? Так как Ветхий Завет описывает и военное, и Иисус Навин главы 5.12, и мирное, книга Судей главы 1.4.5, заселение евреями земли ханаанской, то среди исследователей периода началась полемия. Начало ей еще в ранних 30-х прошлого века положили два немца. Альбрех Альт и Мартин Нот. Они опубликовали статью «The Land of Israel in Palestine» – «Расселение израильтян в Палестину». Они так и написали. Расселение – не захват. Они полагали, что кочевники, скодоводы и евреи могли мирно проникать на земли, малоинтересные для оседлых земледельцев страны. Согласно книге Судей 1:27-36 и 3:16, еще в эпоху судей ханаанцы или хананей продолжали населять области колен Манасси, Имма наши, Эфрема, Ефраима, Заволона, Ассиры, Ашера и Нафталима, Нафтали. А если точнее, полукочевые евреи колен Манасси, Эфрема, Заволона, Ассира и Нафалима жили на землях, оседла, занятых ханаанцев. И Евусеи сохраняли власть в Иерусалиме вплоть до эпохи Давида, а Мореи — центральной Палестине и на рубеже Ливанских гор. Независимыми были также пять опорных финикийских-филистимских городов, откуда их властители вскоре предприняли успешный поход для покорения Палестины. Информация о захвате Иерусалима также имеет противоречивый характер. В дополнение к этому среди исследователей отсутствует единое мнение, о достоверности фактов, приведенных в книге Иисуса Навина «Йешуа бен Нун». Две книги Ветхого Завета Иисуса Навина и Судей рассказывают нам о ранней жизни евреев в земле Ханаанской. Эрец Исраэль, тогда будущая еврейская столица и святыня, были еще в чужих руках. В книге Иисуса Навина упоминается садек царь Иерушаллима, возглавивший союз амарейских царей, против города Гаваон или Гивон, который сдался Иисусу Навину в начале израильского завоевания. Иисус Навин 10.1.7. Дальше начинаются загадки истории, а точнее загадки письменных свидетельств. В книге Иисуса Навина, глава 10, рассказывается о том, что израильтяне под руководством Иисуса Навина нанесли поражение Адониседеку и его союзникам. В битве вблизи Гаваона, однако отсутствует однозначное указание на то, что Иерусалим был занят ими. книги книге Судей, которая идет после книги Иисуса Навина и повествует о войнах, которые вел Израиль после смерти этого славного воина, упоминается, что воины колена, рода, клана и иуды сражались в Иерусалиме и завоевали его. Книга Судей 1.8 С другой стороны, из книги Иисуса Навина мы знаем, что они не сумели преодолеть сопротивление иусеев, жителей города. Иисус Навин 1563. И опять же, в книге Судей провал попытки завоевания города приписывается колену Вениамина. Книга Судей 1.21. О захвате Иерусалима у нас подробный рассказ перед ним. Сейчас нас интересует, как все начиналось. То есть как брали Иерихон. Пока народ все собирался с силами, два великих стратега, Моисей и Иисус Новин, сели еще раз подумать и все взвесить. Вроде бы вожди небольшого кочевого народа они оперировали широкими понятиями, которые сейчас называются геополитическими. Время действия где-то в пределах 1250-1200 года до нашей эры И что у нас происходит в мире, кто напал на древних греков и загубил их первую мекенскую культуру. Рядом с греками в современной Турции еще вчера сильная империя хетов развалилась, и ее сателлиты в Сирии тоже резко ослабли. Враждебный народ к западу от современной туристами и любимой Анталии пытался захватить область современной Анкары. Ихетские цари с забавными именами Тутхаль-Иш-Арнаву-Надаша-Ишип Пулилиумаш при всей их энергии ничего поделать не смогли. Где-то между 1230 и 1215 года до нашей эры Хетская империя перестала существовать. По внутренним причинам Аслан и Египет во всей XIX династии только один фараон Мернепета, 1236-23 или несколько позже, сын славного Рамзеса II, пытался привести страну в прежний грозный вид. И то, то ли в 1230-м, то ли в 1220-м набросился опять на Палестину. Разрушил Аждот, причем записал на своей победной стеле, что в ханаане уже были евреи. А после него упадок и разброд. Пока Рамзес III, уже из 20 династии, 1196-164 до Новой эры, чуть позже, снова не навел на берегах Нила порядок. Но Мернепте, сыну великого папы, здорово досталось от соседей. На пятом году его правления Египет одновременно атаковали дикие жители Ливан Ливийской пустыни и какие-то морские люди с берегов то ли Крита, то ли Турции. Ни Моисей, ни Навин не знали, кто были эти средиземноморские викинги. Часть этих событий произошла до, до а часть позже времени Моисея и Навина. Но общий фон периода был таков что наши стратегии поняли, Если они нападут на Харан, никто в мире особенно не будет этому противиться.